89 имя. Подав документы в новую школу, Каиль и Пом поспешили выйти за ворота. На первый взгляд, это место ничем не отличалось от того, где они учились в прошлый раз. Похожие здание такие же дети, все же серые будни. Кажется, и учебная жизнь здесь не будет походить на прежнюю. В отличие от молчаливой Каэль, две ее спутницы активно обсуждали школьную форму классного руководителя и другие насущные вопросы. «По-моему, здорово, что мы будем учиться в одной школе с мальчиками». «Вот видишь, хорошо, что вы меня послушали. Во всем нужен баланс. И во Вселенной, и между учениками». «Как думаешь, учиться несложно будет?» «Нормально, просто нужно усердно заниматься». Кариль повернула голову в сторону Помы и Рым, недовольная их пустой болтовнёй, и пошла вперед. Чего они такие радостные? Прошу прощения. Внезапно кто-то окликнул ее. Это была пожилая женщина в коричневом пиджаке. Санхва? Ким Санхва? Кариль в ответ нахмурилась. Извините, я обозналась. Вы очень похожи на мою подругу. Женщина вытерла пот со лба, попросила у девушки прощения и направилась в другую сторону, бормоча себе под нос: Не верю, не может такого быть. Это кто? Ты ее знаешь? Тут же налетели с вопросами подруги. калиль промолчала, но девушки все равно принялись обсуждать произошедшее. «Мне показалось, или она обратилась к тебе, Санхва?» «Точно! И я слышала!» — подхватила вторая девушка. «Когда же тебя так звали?» «Думаю, с тех пор лет сорок пять прошло». Каэль ушла вперед, оставив позади болтливых подружек. «Ким Санхва — мое восемьдесят девятое имя. Я носила его, когда еще жила в чаджине Я вспомнила вид той женщины, с которой только что разговаривала. 45 лет назад она была ученицей средней школы с аккуратным каре, а теперь превратилась в пожилую женщину с проседью. Никогда не забуду, как она однажды держала в своих маленьких ручках плошку с горячей кукурузой, заботливо дула на нее, чтобы остудить, и отдала мне. До сих пор помню тот сладкий вкус. Пойдем скорее, у меня сахар упал». Ты снова не взяла Янген? Спросила ее Рым, пока пом выворачивала карманы. Янген традиционное корейское лакомство, сладкий батончик мармелада из красных бобов и с добавлением сахара и меда. Похоже, забыла. Вон магазин, давайте зайдем! Ее Рым отвлекла Каыль от воспоминаний. Сколько можно думать о прошлом? Какой в этом толк? Девушка зашла в магазин следом за подругами.